А теперь можно попытаться дать модельную схему связей между описанными фазами этногенеза и типами взаимоотношений коллектива с индивидом или индивида с коллективом. Поставить знак равенства, между которыми нельзя. Фаза исторического становления как доминантой характеризуется императивом «будь тем, кем ты должен быть». Однако весьма вероятно, что в зависимости от интенсивности этой фазы и длительности ее протекания, в ней в той или иной мере могут уже сказываться в разное время и в разных местах экспансии. И императивы индивидуалистические, будь самим собой, и идеалистические, будь таким, как я. Фаза исторического существования характеризуется обычно в вышеприведенной последовательности всеми тремя императивами. При этом, по-видимому, на что указывает рассмотрение некоторых крупных, еще не завершенных этносов, фаза исторического существования может характеризоваться способностью вторичного проявления доминанты одного из описанных трех типов взаимоотношений. В общей форме это можно выразить как сохранение этносом способности в случае нужды, определяемой комплексом условий его внутренней и внешней среды, возрождать в качестве доминанты тот или иной тип взаимоотношений между коллективом и индивидом. Третья фаза, фаза исторического упадка, несомненно характеризующаяся вышеописанным типом взаимоотношений, будь как все, то есть как мы, в основном может быть охарактеризована потерей только что описанные способности к регенерации, нужного в данный момент одного из трех описанных типов взаимоотношений. Это и определяет упадок этноса. Его неспособность достаточно быстро и активно реагировать на чужеродные воздействия в широком смысле этого слова, будь то чужеземное завоевание, поглощение соседними более мощными этносами или растворение в чужой культуре. Четвертая фаза. Фаза исторических реликтов характеризуется благоприятными для них констелляциями внешних условий. Остатки населения и территорий, пришедшего в упадок этноса, могут в качестве забытых или отдаленных групп, сохраняющих еще основной признак этноса мы и не мы, сохраняться неопределенно долгое время с отработанным в прошлом стереотипом поведения. Но если так, то многие изоляты, находящиеся на ранних ступенях цивилизации при крайне низком уровне техники, являются конечными, а не начальными фазами этногенезов.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 а важный биологический признак, вызывающий к жизни новые комбинации этнических субстратов, преображая их в новые этносы и суперэтнические системы. Теперь мы знаем, где искать его причину. Отпадают экология и сознательная деятельность отдельных людей. Остается широкая область человеческого подсознания, но не индивидуального, а коллективного. Это так называемая этнопсихология – но не в статическом состоянии, а в динамике с инерционным моментом, причем продолжительность действия инерции исчисляется веками,